Глава 17. Как прошла встреча? Тебе понравились коктейли? На первый взгляд казалось странным, что Валерий решила завязать светскую беседу именно сейчас, но, пожалуй, это имело определенный смысл они как раз сидели в засаде, подразумевая старомодную слежку, какую обычно устраивают копы в кино. Внешний вид Ричарда безошибочно показывал, насколько он неверно понял цели мероприятия. Он облачился в черное с головы до ног и даже нанес на лицо темную краску, которую Валерий одолжила на прошлом ночном задании. Она сама надела легкое летнее платье, сандалии и даже нацепила на лоб вездесущие солнечные очки, несмотря на время суток. «Наверное, нормально», — последовал чуть раздраженный ответ. Ричард только что выслушал довольно резкую критику в сторону своего наряда и теперь чувствовал себя не просто глупым, но и немодным. А все из-за ошибочного предположения, что слежка означает скрытное наблюдение и соответствующие экипировки. Валерий же решила действовать иначе. Она планировала припарковать машину в углу неосвещенной стоянки, чтобы никто их не увидел. А если же кто-то все же заметит, то можно было бы притвориться тайными любовниками. Такова была легенда. Ричард же своим нарядом рушил ее. Со стороны Валерии казалось бы, больше похожа на жертву похищения. Она приложила усилия, чтобы как-то исправить ситуацию, стерла с лица напарника маскировочную краску и велела ему снять черные перчатки и шапочку. «Просто нормально?» – продолжила расспросы Валерий. Она припарковала машину капотом от входа в ресторан в дальнем углу стоянки, но постоянно поглядывала в зеркало заднего вида. У Ричарда возникло ощущение, возможно, ошибочное, что собеседница хочет выпытать у него какую-то информацию касательно их брака с Клер. Оптимист бы расценил это как признак проявления ревности. Но Ричард перестал надеяться на лучшее еще в пубертатный период, считая это ловушкой для поимки неосторожных путешественников по жизни. По правде говоря, если Валерия и хотела что-то выяснить про семейный статус четы Эйнсворт, то спрашивала не у того супруга. Ричард знал не больше любого прохожего. Может, даже меньше. Поведение Клер с момента ее приезда колебалось между язвительно-пренебрежительным, что выражалось в уже давно привычном словесном избиении, будто молотком по голове, и собственническим, к чему Ричард уж точно не привык. Казалось, жена пыталась принять решение на его счет, но пока не приняла. Так или иначе, как только она что-то выберет, то не оставит супругу ни малейшего шанса возразить. Это единственное, что он знал наверняка. «Нормально в смысле плохо или нормально в смысле хорошо?» – настойчиво уточнила Валери, до сих пор делая вид, что лишь поддерживает пустую болтовню и что совершенно не заинтересована в ответе. «Честно, я и сам не знаю. Не могу раскусить Клер. Неясно, чего она хочет в данный момент. Кроме того, мои мысли заняты другим», – добавил с намеком Ричард. «Я тебя понимаю. Интересно, действительно ли это так?» Он почти слышал, как от переизбытка эмоций скрипят шестеренки в голове. Это дело очень запутанное. Восторг тут же погас, как перегоревшая лампочка. Чего-то мы пока не замечаем. Все заинтересованные стороны давно друг с другом знакомы, теперь же отношения подошли к убийственному завершению. Валерий говорила с жаром и азартом, почти неприличным для столь сложного и смертельного события. Они несколько минут посидели в тишине. Потом Ричард нарушил молчание, надеясь, что его комментарий будет уместным. «Сегодня вечером мне показалась интересной одна вещь. Когда зашла речь о двух ресторанах, тот архитектор, Эндрю Шипман, упомянул, что открыть подобное заведение очень дорого, по меньшей мере полмиллиона евро нужно только для запуска. Даже в нашей местности. Рене тоже говорил нечто похожее. «К чему ты клонишь?» Валерий оторвала взгляд от зеркала и посмотрела на Ричарда, заинтересованная его рассуждениями. Просто подумал, а откуда взялись деньги? Он увидел ее медленный кивок в темноте. Наверняка репутация известного шеф-повара привлекла инвесторов. Я тоже так сказал, но тот архитектор возразил, что репутацию Гросмаларда как кулинарного гения затмили слухи о его ненадежности и взрывном темпераменте. Со смерти жены Себастьян катился по наклонной, как и говорил нам Татильон. Поэтому остается вопрос, кто вложил деньги в предприятие и на что загадочный инвестор готов пойти ради защиты своего капитала? Какой же ты умный!» Лунный свет отразился в восхищенно распахнутых глазах Валери, которая смотрела на него. «Спасибо. Просто следую за деньгами, как советуют». Ричард был крайне доволен собой. «Вечер в итоге все же прошел не зря», – прокомментировала она, указывая на темное здание ресторана, где полностью отсутствовала какая-либо активность а с внезапным озарением протянул ричард какой сегодня день недели воскресенье ну конечно вздохнул он словно мученик идущий на заклание в такое время они закрыты извини мне следовало вспомнить об этом раньше ты хочешь сказать что для встречи они выбрали бы менее очевидное место обдумав его заявление уточнила валери что то вроде того еще раз извини я забыл она побарабанила изящными пальчиками по рулевому колесу что обычно служило универсальным признаком раздражения. Затем внезапно повернулась к Ричарду, и он заподозрил, что его предыдущие заслуги по получению новой ниточки расследования уже вылетели в трубу. — Это же идеально! — прошептала Валерия, и в ее глазах снова вспыхнул огонек азарта. — Что? — Значит, здесь никого нет. Ресторан абсолютно пуст. — Да. — Нужно воспользоваться возможностью проникнуть в кабинет и осмотреться там в поисках улик, «Ты так не считаешь?» «Нет». «Да», — возразила она. «Вдруг там обнаружится подсказка, откуда поступили деньги». Ричард обдумал предложение. Он мог сидеть и спорить хоть до посинения, но знал, что в конечном итоге его аргументы не возымеют эффекта. Плюс он уже был подходящий одет, а потому согласился с интонацией прыгающего с моста сорванца, кричащего «Понеслась!» «Тогда идем». Валерия захватила с собой инвентарь из багажника, большой фонарь и сумку, предположительно с отмычками. Потом напарники осторожно пересекли парковку, стараясь держаться в тени. Первой двигалась охотница за головами, более опытная в подобных делах, несмотря на свой неподходящий наряд. Ричард скользил следом, точно ее тень. Сенсорный фонарь не сработал, даже когда они приблизились к черному ходу сразу за кухней. «Отлично!» «Должно быть, они потратили столько денег на глушитель телефонного сигнала, что на приличную охранную систему уже не хватило», — прошептал Ричард. Валерий, однако, не выглядела убежденной. Она подняла руку с фонариком и посветила вверх. Над дверью тут же обнаружилась дорогая на вид сигнализация с безукоризненно новым коробом, куда тянулись провода. «Странно», — пробормотала Валерия, расстегивая набор инструментов. «Что ты делаешь?» — запаниковал Ричард. «Разве сначала не нужно обезвредить охранную систему?» «Нет, не нужно. Я хорошо знакома с подобными. Они очень дорогие. Пожалуй, самые дорогие». Она надела хирургические перчатки, извлекла из сумки еще одну пару и передала ему. «Тебе известен принцип их работы?» «Ричард», явно теряя терпение, вздохнула Валерия. «Сигнализация не включена». Она снова посветила вверх фонариком. «Если система задействована, загорается голубой индикатор». Сейчас он не зажжен, значит, кто-то уже обезвредил ее, либо Гроссмаллард просто забыл активировать, что более вероятно. Она повозилась несколько секунд с замком, используя свой набор отмычек, который Ричард называл сумочкой для взлома и проникновения, и торжествующе улыбнулась, когда дверь приотворилась. Он уже начал привыкать к болезненному восторгу напарницы в самых опасных моментах. «Следуй за мной!» Она больше даже не пыталась шептать и смело шагнула внутрь. Ричард гораздо более настороженно пошел за ней. В полумраке помещение выглядело зловеще. В узкие окошки над раковинами проникала тонкая полоска лунного света, отчего тени от современного кухонного оборудования вытягивались и делали приборы скорее похожими на агрессивные механизмы, чем на простые приспособления для приготовления пищи. Ричарду казалось, что он попал в лабораторию. Поверхности сверкали чистотой даже в темноте, На хромированных стойках высились кастрюли всех форм и размеров, а инфракрасные лампы над ручками и горелками газовой плиты создавали впечатление ракетных двигателей. От холодильников доносилось ровное гудение, в воздухе стоял запах чистящего средства. Кухня выглядела стерильной, как больничное помещение. Валерий посветила по сторонам, внимательно осматриваясь. Ричард последовал примеру и включил фонарик на телефоне. Луч оказался на удивление ярким. «Давай начнем с личного кабинета». На этот раз, понизив голос, предложила напарница по проникновению. Она посветила в сторону открытой двери в дальнем конце кухни, рядом с окном, через которое можно было увидеть стол с креслом, затем тихо, но быстро, демонстрируя свой профессионализм, покинула Ричарда, оставив его размышлять, что делать. Он решил последовать за Валери в кабинет и зашагал в том же направлении, только более осторожно. А когда добрался до места назначения, она уже сидела за столом и осматривалась. Аккуратно выдвинула ящик, который содержал тот же беспорядочный набор мелочей, что и у всех офисных работников по всему миру. Канцелярские принадлежности, батарейки, эластичные бинты, зарядное устройство для телефона. Валерия также бесшумно закрыла ящик и перешла к следующему. Ричард тем временем обвел лучом фонарика стены. На одной висели свидетельства о соответствии санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности, лицензии и прочие документы по работе. А вот на другой красовались почетные грамоты, награды, оправленные в рамку сертификата присвоения двух мишленовских звезд, которые завоевал Гросс Маллард за личные достижения, а также вырезки из газет, посвященные открытию и его известному десерту. Ричард слегка удивился наличию там фотографий, помня о параноидном нежелании шеф-повара делиться изображениями своих творений. Чуть дальше на стене обнаружились и другие снимки, где Гроссмаларду пожимали руку богатые и знаменитые персоны Франции. В основном политики, писатели, медийные личности, спортивные звезды. Почти все они сейчас уже ушли со сцены, за исключением политиков, которые, похоже, останутся навсегда. Новых фотографий не было, только старые. Довольно печальная коллекция, если подумать. Ричард не мог вообразить себе, чтобы все это собирал великий и ужасный Гроссмалард. Скорее всего, это дело рук его дочери, Карин, которая так отчаянно хотела вернуть любимому отцу былую славу. Хотя теперь даже она покинула город в слезах. Валерия издала звук, намекавший, что ей сопутствовала удача в поисках, и прошептала. Банковские выписки за несколько прошедших лет. Сначала сумма счета была внушительной, но затем сильно уменьшилась, пока не осталось почти ничего. В то время, когда Гросс Маллард начал строить ресторан и планировать его открытие, никаких поступлений не наблюдается, хотя это бизнес-счет. Может, заплатил за все наличными? Либо это сделал кто-то другой. Либо же здесь только неофициальные выписки. Где-то должен быть еще один счет, но, видимо, не в кабинете. Принялась рассуждать вслух Валерии. Затем посмотрела на экран компьютера и пробормотала. «Не исключено, что подсказки хранятся тут. Надо поискать». «И сколько времени это займет?» Не хотелось задерживаться здесь дольше необходимого. Кроме того, даже если удастся обнаружить счет, вряд ли там будет четко указано, откуда поступили деньги. Ричард снова посветил на стену и с энтузиазмом воскликнул. «О, смотри!» Валерий проследила взглядом за лучом, в надежде, что напарник нашел что-то полезное, и увидела фотографию, на которой красовался куда более худой и приветливый Гроссмалард. Он с улыбкой стоял рядом с пожилой женщиной. «Наверное, это его мать», – прокомментировала охотница за головами, снова отворачиваясь к компьютеру. «Многие повара обожают своих родителей». Ричард ничего не ответил. Немолодая леди с фото была Оливией де Хевиленд, И Валерия ее не узнала, хотя заявляла о своем соседстве с ней и приятельстве на почве любви к выпечке. Не зная, что думать, он решил не поднимать вопрос и отправился обратно на кухню, убеждая себя, что неверный свет и угол зрения могли сыграть с Валерией злую шутку и стать причиной ошибки. В помещении на глаза попалась книга со старыми рецептами, которая высилась на полке почти как почетная грамота. Оказалось, что это скорее блокнот с заметками до и после приготовления новых блюд или о попытках изменить прежние. Направив луч фонарика на раскрытые страницы, Ричард медленно зашагал вокруг центральной кухонной стойки, но внезапно зацепился за что-то ногой и полетел на пол, уронив попутно стопку серебряных подносов и произведя невероятный шум. Незадачливый взломщик замер, не осмеливаясь пошевелиться, и лежал неподвижно, пока к нему не подбежала Валерия и не прошипела прямо в лицо. «Что ты творишь?» Учитывая обстоятельства, упрек нельзя было назвать необоснованным. «Я споткнулся обо что-то. Не специально, само собой». Ричард сел, поднимая телефон и блокнот. Валерий принялась водить по сторонам фонарем, пока луч не высветил причину падения. Оба напарника невольно отпрыгнули назад. Две ноги, предположительно крепящиеся к телу, торчали из-под полок. Валерий с Ричардом опустились на пол и проследили взглядом за пятном света от фонаря, который полз вверх, пока не добрался до лица, застывшего в посмертной маске боли. До лица Антонина Гросмаларда. Его безжизненные глаза слепо таращились в пустоту, грудь покрывала кровь, а из горла довольно неловко торчал большой нож.